Глава седьмая. Сознание вяло шевелилось где-то на границе реальности. Нет никаких белых комнат и прекрасных богов, просто темнота затейливо кружащимися золотыми мушками. И мутит так, что невозможно описать, потому что вся эта красота противно качается, а я с детства страдаю морской болезнью. Фу... Надо как-то это прекратить. Подавляя острый приступ тошноты, я изо всех сил широко раскрыла глаза в попытке поймать фокус зрения, какой-нибудь неподвижный предмет, зацепиться взглядом и остановить уже эту болтанку. Однако, как ни старалась, резкость зрению возвращаться не торопилась. Проклятые мушки издевательски плясали перед самым моим носом, следуя за ним, куда бы я ни повернула голову. Сигналом, к просветлению разума, послужил легкий поток свежего воздуха и хлопок двери. Следом к лицу кто-то приблизился так близко, что я почувствовала теплое дыхание на щеке. Марин, очнулась! Послышался настороженный, какой-то опасливый и даже испуганный голос Сергея. Вроде да, почти. Неповоротливым языком промямлила я, и вяло помахала перед лицом ладошкой, отгоняя настырные искры, а заодно и Шерлока. «Не люблю, когда к лицу вот так несанкционировано тесно приближаются посторонние личности. Он пусть идет на лильку дышит». «А мы что, живы?» «Вроде да. Почти». Как попугай повторил за мной парень. «Не уверен». «Что значит «почти» и «не уверен»?» рассердилась я тут же, не имея страшной догадкой лиля спокойно лиля спит кажется она даже не проснулась когда это все случилось слушай ты тоже это видишь что я помотала головой от чего стало только хуже к тошноте добавился ощутимый прострел в затылке серега я пока ни черта не вижу будь человеком там саквая же аптечка достань на шатырь, пока я тебе всю машину не уделала Собственное беспомощное состояние просто бесило. Поэтому, когда Шерлок, используя все свои дедуктивные способности, спустя длинные-длинные минуты, все-таки нашел в недрах моей бездонной сумки аптечку и вычислил среди пузырьков на шатырь, я приложилась к нему с таким энтузиазмом, что едва не задохнулась. Зато в голове почти сразу прояснилось хотя лучше бы я этого не делала, ибо то, что предстало глазам, заставило малодушно захотеть нырнуть обратно в темноту к теплым мушкам и спокойно покачаться там на волнах тошноты. Дело в том, что машина, в которой мы сидели, находилась в пещере. «Что?» — выдохнула я и несколько раз медленно моргнула. В водительском кресле расслабленно растекся Сергей и задумчиво смотрел в лобовое стекло. «Ну, как тебе?» «Спокойно так, почти обыденно», — спросил он. «Кажется, мое пробуждение вернуло парню некоторое равновесие». «А, ну да, ну да. Сходить с ума коллективно как-то не так страшно». Я энергично потёрла глаза кулаками, похлопала себя по щекам. В свете включённых фар по-прежнему темнела каменная стена — уходящая в мрачный купол над головой. «Да можешь не стараться, оно не исчезает. Я пробовал», — утешительно сообщил Сергей, останавливая мой приступ самоистязания. «Скажу больше, оно и на ощупь вполне вещественное, твердое и холодное». «Мы спим?» — неуверенно выдвинула гипотезу я. «Вряд ли. Вот Лилька спит, а мы нет». «Сама подумай, ты себя сейчас так по лицу лупила, неужели бы не проснулась?» Мои мазохистские опыты тоже ни к чему не привели. «И потом, говорю же, там все настоящее!» Парень кивнул в картинку за стеклом. «Пошли, покажу». «Ой, нет, погоди!» Торопливо притормозила я деятельный энтузиазм. Покидать привычную атмосферу автомобильного салона я была совершенно не готова. Страшно, знаете ли. Я еще не все поняла. Точнее, ничего не поняла». Давай-ка вспомним, что там с нами произошло, а дальше видно будет. Мы какое-то время посидели в машине, восстанавливая детали инцидента. Версии обоих оказались абсолютно идентичными. Мнения разнились лишь в том, сколько молний шарахнуло в эту жестяную коробку. Три или пять? Вопрос, почему мы до сих пор дышим после такого знатного фейерверка, риторически повис в воздухе. Прояснить что-либо еще? Например, каким манером внедорожник оказался в этом каменном мешке, в замкнутом пространстве, оставаясь в нем же? Сами понимаете, задача невозможная. Да и надо было уже что-то делать. Шевелиться, искать выход. В общем, моя решимость достигла нужного градуса, и мы с Шерлоком отправились на разведку. Младшую решили не будить. Лучше бы ей проснуться, когда у нас обрисуются хоть какие-то ответы. Однако... Чем больше у нас собиралось информации, тем меньше она втискивалась в какое-либо хоть сколько-нибудь логичное объяснение. Например, мы с напарником, раздобыв в бардачке фонарик, очень тщательно изучили пол пещеры на предмет следов протекторов колес, чтобы выйти на маршрут, которым автомобиль мог прикатиться в этот... Прости, господи, склеп. Исследовали тыльную стену в поисках подходящего проема. Но их просто не было ни условных ворот, ни следов. Как будто тяжеленный внедорожник просто взяли и поставили в грот, не знаю чем, краном, могучей рукой, силой мысли, но главное — сквозь стену. «Бред, бред, бред!» — нараспевший пелый я, стараясь не скатиться в панику и не утратить способность мыслить трезво. «Согласен». Бросая на меня короткие взгляды, лаконично вторил Сергей. К заданной задаче решения не имелось. Так, все, нахмурился Шерлок. Отставить этот пункт нашей насыщенной программы. Просто ищем выход. Любой. Ты по правой стене, я по левой, и никуда поодиночке не соваться. Найдешь выход? Зови меня. Душ «Да понятно, проворчала я. Поди хватит ума, не лезть куда попал и рискуя надежно заблудиться. Это я так, на всякий случай, смягчил командирский тон Шерлок держи фонарь а ты на ощупь может машину развернуть предложила я хотя в этом каменном гробу мы тогда быстро задохнемся от выхлопных газов верно мыслишь кивнул сергей к тому же она все равно не заводится аккумулятор пока держит а электроника вся полетела сереж фун на меня ты пока на шатырь в же искал на фонарик не натыкался маленький такой Честно сказать, ерунда полная, просто брелок. Совсем забыла про него. Должен быть. Обшарив боковые кармашки сумки, я гордо извлекла искомый предмет. Слабосильный, крохотный, но главное — светит. А? Светит. Все в ажуре. В первый раз за это время улыбнулся напарник. Какая полезная дамская сумочка. У меня там хорошенько порыться. Бензопилу дружбы накопать можно. Поддержала я наметившийся в настроении позитив. Вооружившись источниками света, мы с Сергеем медленно, ощупывая каждый выступ, разбрелись по разные стороны пещеры. Она оказалась довольно большой и не имела правильной формы. Напротив, изобиловала нишами и подобиями дополнительных комнат. Вот в одной из таких мне и почутился, как будто сквознячок. Продвинулась чуть глубже и обнаружила не слишком широкую, но вполне приличную щель. Идти дальше не рискнула что я в самом деле сама себе враг. С инстинктом самосохранения все в порядке. Поэтому, вернувшись немного назад, я просто громко крикнула Шерлока. И тут же пригнулась, испугавшись силы собственного голоса. Еще бы! Заметавшаяся в сводах грота протяжное эхо разбудило бы и мирно дремлющего в недрах горы дракона. Ну, в смысле, если бы он тут имелся. Еле тебя нашел. Это эхо совершенно сбивает с толку. Что? Прибыл запыхавшийся напарник и начал шарить по корявым стенам своим, то есть моим, чахлым светилом. Там лаз. И оттуда, кажется, дует. Отлично. Идем вместе, сообщил Сергей первым, протискиваясь в щель. Слушай, а если там будет перекресток, резонно поинтересовалась я, следуя за ним. Разберемся. Будем помечать проверенные ходы. Чем? Хлебными крошками. «У нас даже их нет», — прошипела я. «Я спер твою помаду», — не оборачиваясь невозмутимо заявил этот... «Ну, я не знаю, как его назвать». «Меня начинают настораживать твои... Как бы это выразиться, тайные наклонности?» «Извини, бегать, спрашивать разрешение как-то не с руки было». «В принципе, логично», — мысленно согласилась я, отмечая, что все же он молодец, вовремя сориентировался, в отличие от меня. Никаких перекрестков впереди не оказалось. Лас вывел нас прямиком в другую пещеру, только открытую, вроде террасы в скале. Оттуда мы с великим облегчением имели счастье обозреть совершенно прекрасный вид. Синее-синее безмятежное небо, лучистое солнышко, изумрудная зелень древесных крон, хрустальные брызги чистейшего водопада, низвергающего свои воды слева по борту. Правда, радость наша длилась недолго. Ровно до того момента, пока мы не подошли к краю и не осознали, что находимся где-то примерно на высоте птичьего полета и спускаться здесь на грешную землю равно красивому способу самоубийца. Кроме того, перед нашими глазами дышало утренней свежестью настоящее южное лето, а мы, если что, до сего момента проживали в поздней осени — И как это спрашивается в задачнике «понимать»?